Глава 10. Меня распирало от гнева. Если то, что рассказала Этти, правда, то всё складывается довольно скверно. Мне лгали в глаза Джиро, Акаю, Шинджу и Эмми. Но если их ещё можно было понять, то сёстры, почему они скрывали правду? И что в этом такого? Мне врала вся семья, что ж, имели право, ведь я всего лишь подкидыш. Оставаться в школе бессмысленно. К чёрту эти благородные примеры. Я не желал становиться таким аристократом, врать своим близким, а потом требовать от них подчинения. Эти, рассказала мне что красномордой обезьяны, вовсе не плод моих кошмаров. Они и правда существовали, только были ванами, а не обычными животными. Мастера своего дела, подобные тибетским монахам из моего мира, они проживали в горах. Каких Кицуне не уточнила, но поведала интересную историю о том, что обезьяноподобные монахи обычают там людей, И именно что людей. Ещё в юном возрасте, детей, ежедневные тренировки превращают маленьких человечков в настоящие машины для убийств. Конечно же, всё зависит от того, как эту машину направить. Тангу довольно миролюбивый народ, но может дать отпор любому, кто к ним сунется. Зачем они воспитывают людей, и почему потом подкидывают в основной мир неизвестно, но общество чистота разыскивают подкидышей. Участники тайного собрания считают, что после войны императора Куджина воцарилась грязная династия и стремятся её свергнуть. Правитель показал себя недальновидным, именно из-за его призыва демоны в мир проникли жуткие монстры. Но по преданию, о котором мало кому известно, лишь человек способен очистить империю Худжу от диспотией нечистых. И тут появился я. обо мне давно говорили, но пока был мальчишкой решили не трогать, а наблюдать со стороны. Однако теперь, когда у меня появилась сила и власть, в сообществе загудели. Приставленная эти следила за мной уже пару лет, но лишь недавно заметила проявление сил. Впрочем, как и я сам, «Цуки-ко?» Я обернулся и увидел несущуюся ко мне синеволосую сестру. «Ты куда пошел?» Ну вот, не успел покинуть школьный двор, как меня уже поймали за руку. «А тебе ли не все равно?» Грубо ответил я. «Какая разница, куда пошел ваш сводный брат?» «Ты чего?» Девушка явно не ожидала от меня такой агрессии. «В чем дело?» «Поэтому вызывал Изуди». «Теперь это только мои проблемы. Возвращайся на уроки». С этими словами я развернулся и уже хотел уходить, как девушка крепко схватила за руку и резко повернула. Ты объяснишь мне всё и сейчас, твёрдо сказала она. Отпусти, вырвался из хватки. Я не обязан отчитываться перед теми, кто мне врал всю жизнь. Что? задохнулась от возмущения та. Да как ты, не притворяйся, ты руко. Я всё знаю. Так что можешь терзать своим самолюбием кого-нибудь другого. Я не успел среагировать, как щекочеобразгла острая боль. Раздался громкий хлопок, на который обернулись все в ванной, что стояли в округе. Сестра отвесила мне злонкую оплиуху, её глаза метали молнии, лицо побагровело от гнева. Казалось ещё немного и бросится на меня с кулаками, но вместо этого злобно зарычала, а после развернулась и умчалась обратно в здание школы. Мне же оставалось недовольно посмотреть на любопытных крестьян, которые тут же заспешили по своим делам. А потом двинуться дальше. Совсем скоро состоится очень неприятный разговор. Цукико, друг, не сейчас. Бакедзори. Я поднялся по ступеням, где меня встретил весёлый сандаль. "В чём дело?" удивился он. "Позже расскажу". Войдя в дом, сразу двинулся на кухню. Но Синдзю и Эми повстречались раньше, в обеденном зале. Они, как всегда, о чём-то переговаривались и смеялись. «Две неразлучные подруги». Но, увидев меня, рыженькая тут же приняла серьезный вид. «Наша игра продолжалась. Днем она рядом со мной сдержанная и холодная, а вот ночью...» «Суки-ко!» Шин-джу удивленно на меня посмотрела. «Почему так рано?» «У меня серьезный разговор, госпожа». «К обеим вам!» Обвел подружек пристальным взглядом. «О боги! Он назвал тебя госпожой!» Попыталась развеять обстановку Эмми. Но напряжение, повисшее в зале, можно было резать ножом, и простенькие шутки этому не помогут. "В чём дело, Цукико?" От беспокойства Шинджу даже привстала. "Что-то с девочками?" "Нет, госпожа. Ты рукой Ай в школе. С ними всё в порядке." "Слава богам", выдохнула та, приложив руку к груди. "Но тогда что не так? Расскажите о моём детстве." На мгновение женщина дрогнула, а потом на ее лице появилась теплая улыбка. «Ты был веселым ребенком, не поседой. Стоило...» «Нет, госпожа», — перебил ее я. «Расскажите правду, когда именно меня нашли?» После моих слов напряжение стало еще сильнее. Я видел в глазах обеих удивление и страх. «Что за глупые вопросы, цуки-ко?» — заговорила Эмми. «Ты ведь прекрасно знаешь». «Теперь да. Я не позволил договорить и ей». Мне известно, что я попал к вам в дом примерно в 7 лет, а не в младенчестве. Это правда? Вот тогда Шинджу плюхнулась на татами, покачала головой и закрыла лицо руками. Плечи женщины задрожали в беззвучном рыдании. В зале повисла напряжённая тишина. Никто не собирался заговорить первым. Я ждал ответа, а они не желали его давать. Наконец, она не выдержала и посмотрела на меня твёрдым взглядом. Глаза её блестели Да, Цукико. Это правда. Ты попал к нам уже взрослым мальчиком, и первое время всё было отлично, но потом нам пришлось всё исправить. Но почему? Внутри у меня всё перевернулось. Что в этом такого? Зачем лгать мне несколько лет? Я жил здесь, полюбил вас. Какая разница, сколько прошло лет? Вот именно, какая тебе разница? Вопросом на вопрос ответила Эмми. Если тебе это не так важно, мне важно «Чтобы моя семья была передо мной честна!» «Цуки-ка!» Из коридора ведущего в комнаты раздался грубый голос Акаио. Мужчина вошел и, увидев плачущую жену и напряженную сестру, нахмурился. Бросив на меня гневный взгляд, спросил «Что здесь происходит?» «Вам лучше знать, это сан!» В тон ему ответил я. Расскажите, почему вы солгали мне о детстве и почему я ничего не помню? Ведь это не просто детская забывчивость. Вы как-то на меня повлияли, топ нахмурился. Идём за мной, кивнул в коридор и потом обратился к сестре. Успокой Шиндзю, приведите себя в порядок. Мы знали, что к этому всё придёт. А после чего направился к кабинету Джиро. Я последовал за ним. Когда оказались рядом с дверями, Акая тихо постучал. А отец, мы можем войти? В чём дело? отозвался старик хриплым голосом. Входите. Оказавшись внутри, увидел Джира, раскинувшегося в мягком кресле, одним из многих в нашем доме. Старик смотрел в окно, но стоило нам ступить за порог, как уставился на нас непонимающим взглядом. Цокико, ты должен быть в школе. Опять что-то натворил? спросил он. Нет, это сама Я слегка поклонился. У меня появились вопросы, касающиеся моего прошлого, и главный из них: почему вы мне лгали, что нашли младенцем? Лицо Джиро вмиг побледнело. Ему плохо, испугался. Но в чём чёрт побери дело? Почему это такая громадная тайна? Мне было бы всё равно, если они сказали, что нашли меня в семилетнем возрасте. Что здесь такого? Это слишком щекотливая тема, Цукико, пробормотал Джиро. Честно говоря, я надеялся, что мы не скоро до неё доберёмся. "Зачем?" выпалил я. "Я доверял вам, следовал советам, думал, вы мне поможете, а на самом деле что?" "Не надо повышать голос", грозно произнёс стоящий рядом окаю. "Он имеет право", ответил старика встал. "Да, мальчик мой, мы нашли тебя не младенцем. Ясу привела тебя поздно ночью". Потому и назвали Лунным мальчиком. Это я знаю. Но что с моей памятью? Почему ничего не помню? Мне пришлось изменить её, покачал головой старик. Прости, но по-другому никак. Почему? Можно ведь просто сказать правду. Молчи, рявкнула Кая. Я посмотрел на него и увидел, что тот тоже побогаровел от злости. Неблагодарный щенок. Из-за тебя в нашем доме одни неприятности. Думаешь, я хотел такой участи для своих дочерей? Причём здесь они? Потому что им тоже пришлось подменить воспоминания. Они были слишком малы и могли проговориться. Да что это за тайна такая? Неужто сложно сказать? Цукико, ты пришёл к нам не младенцем. Мы и сами не знаем, спокойно сказал Джиро. Таков был приказ. Чей, изумился я, императора, потому он меня не забрал. Нет, отозвался старик. Мальчик, давай присядим и всё обсудим. Мальчик, значит, когда им нужны мои земли, то я чуть ли не компаньон, когда нужны сокровища, то они готовы мне во всём помогать лишь бы я поделился. А как дело касается лжи, то всё, я мальчик, мелкий желторотик. А знаете что? Злобно ответил я. «Переживу. Неважно, почему вы лгали. Важен сам факт лжи. Мне было бы все равно, что рос у вас не с самого детства. Я любил семью, а теперь вижу, что все эти годы вы мне врали прямо в глаза. А какая бы ни была причина, она ничего не изменит». «Не зазнавайся, мальчишка!» А Кайо продолжал сверлить меня гневным взглядом. «Мы дали тебе все, что у нас было. Имей совесть!» «А где же она была у вас, когда заменили мне воспоминания? И теперь я потерял практически половину своей жизни. Кто я? Откуда?» «Ты? Ито? Цукико?» Твердо ответил Джиро, присев на циновку. «Член нашего клана и мой внук». «Внук? Серьезно?» Я раскинул руки. «Интересно, от кого? От Акаё?» Указал на того. И вот тогда он не сдержался. Акаю схватил меня за ладонь, резко вывернул, а следом за этим отвесил пощечину. «Да как ты смеешь! Такое о нас говорить!» — прошипел тот, впав в бешенство. «Хватит!» — воскликнул Джиро. «Прекратите оба!» Мужчина тут же отпустил меня и отступил. Я выпрямился и посмотрел на них с нескрываемой ненавистью. «Да, я вижу, кем вы меня считаете!» Сложив руки по швам, низко поклонился Джиро. Спасибо вам за всё. Но дальше я сам. С этими словами вышел из комнаты и направился к выходу. Никто не звал меня, не шёл следом, стояла тишина. И только когда шёл мимо столового зала, меня окликнула Шинджу. Цукико, ты куда? Простите, госпожа, ответил ей на ходу. Но мне пора, после чего вышел на улицу. Горячий воздух бил в лицо. Стояла неистовяя жара, полдень. В это время дня обычно все ваны разбредаются по домам и ждут вечера, чтобы потом закончить свои дела. Но мне было наплевать на это. В груди клокотала ярость. Я понимал, что повёл себя словно ребёнок, а Кайо правильно сказал: мальчишка, неуравновешенный и эксцентричный, но считал, что имеет на это право. Мне лгали в лицо, подменили воспоминания по приказу. К чему Наверное, стоило выслушать джира. Однако находиться в том доме не оставалось сил. Идиот, разверни лошадь, вернись и проси прощения. Я на мгновение задумался, но хлёсткий ветер тут же выбил из головы всю дурь. Успею, сперва стоит остыть. Теперь я должен быть более ответственным, а значит, если вернуй, то обязан держать себя в руках. Сейчас это вряд ли получится, но у меня есть отличный способ расслабиться, выплеснуть свой гнев. Как я домчался до деревни, даже не понимал. Дом Сидзаки ничуть не изменился. Собственно, а что должно быть не так? "Это-сан!" воскликнул Каба, выходя со двора. "Решили сами всё проверить?" "Как дети, первым делом спросил я. "Всё в порядке?" ответил тот. Все пошли на поправку. Рангику отлично справляется. Это радует. Аки, как себя чувствует? Вы ей дали всё необходимое? Конечно, господин, она лежит в госпитале вместе со всеми. Почему? Я же велел разместить её в доме, возмутился я. Понимаете, Ито-сан, КБ взял меня под руку и отвёл в сторонку. Дело в том, что там до сих пор живут женщины Сетзаки, и мне кажется, они весьма расстроены сменой обстановки. Поэтому я беспокоюсь об Аки. потом посмотрел на меня с улыбкой. К тому же она сама попросилась в госпиталь. Сказала, что не хочет снова оставаться в полном одиночестве. «Снова?» пробормотал я задумчиво. «Хорошо. То есть плохо, что ей все это приходится переносить. Но хорошо, что ты со всем разобрался. И жаль, что нам придется расстаться». «Что?» Глаза Ванна полезли на лоб. «Но почему? Разве вы мною недовольны?» «Как раз-таки наоборот». Ты мне очень помог, и мне хотелось бы и впредь с тобой работать. Недовольны остались Джира и Акаё. Мной. Думаю, они вскоре прикажут тебе явиться обратно в поместье и оставить все дела только на меня. Вы что-то не поделили? Повздорили? Ну, скажем так, это слишком личное. Хорошо, кивнул тот. Ваше право умолчать, но не думаю, что всё дойдёт до того, чтобы меня отзывали. Считаешь, что они меня простят? «Естественно. Вы ведь член их семьи. Пускай и не родной, но они любят вас. Мог бы поспорить, да не буду. В любом случае ни Джиро, ни Акая, ни глупцы. Да, просчитались Сидзаки, не усмотрели за ним. Однако же теперь необходимо вернуть этому краю хоть подобие жизни». А так как вы неоспоримый владелец, то они будут помогать, даже если не ради любви к вам, то ради своего народа и рода и то в целом. Ведь это и их ванны, и их земля». «Грубо говоря, не в их интересах бросать все на мои плечи, так как все знают, что я не исправлюсь. Я бы не так выразился, но в целом вы правы, Ито-сан», — улыбался К.Б. «Рад это слышать», — улыбнулся я. А теперь к делу. Пленники на месте? Никаких происшествий не было? Тишина, ответил тот. Никто из них даже не пытался сбежать, видимо, смирились с судьбой. Сомневаюсь, они рассчитывают на суд. Мой приёмный дед прославился в народе гуманным ваном. Вот только на этот раз он позволил мне решать их судьбу. И что вы намерены делать? Отвезу к своим знакомым. На моём лице появилась довольная улыбка. Мы вошли в хлев, где держали бандитов. Связанные оборванцы сидели в клетке и искалились, глядя на нас. "Что, ребятки, готовы покататься?" ехидно спросил я. "Куда ещё?" огрызнулся один из них. Примерно моего роста, худощавый, с единственным глазом, по второму проходил жуткий шрам, из-за чего веки слиплись. У него, как и многих других бандитов, были обрезаны уши знак бесчестия в империи. Этот тип уже натворил делов за свою жизнь. Будь уверен, тебе понравится, усмехнулся я в ответ. Да неужели? оскалился тот. Хочешь нас кому-то сдать, а самому слабо решить проблему? Или кишка танка? Предлагаешь сразиться здесь и сейчас? переспросил я. Почему нет? снова оскалился он. Я слышал, ты одержал победу в поединке чести. Что-то слабо верится, что такой малыш смог побороть здорового Вана. И снова малыш. Неужто он думает меня этим зацепить? Я слишком много наслушался подобных речей, уже не привыкать. А зря. Твои приятели видели, на что я способен. Они видели тебя с магическим мечом. А кто ты без него? Я расплылся в довольной улыбке. Вот и работа для моих кулаков. Выплеснуть накопившееся напряжение. Развержите его, приказал одному из солдат, что до сих пор были в посёлке. "Но, господин, исполняй", тот подчинился и открыл клетку. "На выход", скомандовал бандиту. На лице одноглазого читалась радость, не у что он думал, что сможет меня одолеть. «Я и так был на взводе. Силы буквально клокотали внутри. Чувствовал, как они проносятся по телу вместе с кровью, словно обжигающий яд, который дарует наслаждение. «Может, я становлюсь зависимым? Вдруг это подобно наркотику? И тогда я не смогу нормально управлять собой, если не разозлюсь. Выходит, должен постоянно себя раззадоривать, поддерживать в душе гнев? А от этого легче не станет». Однако стоило вспомнить ушастых малышек, лежащих в клетках, как невольно сжимались кулаки. "Идём", сказал я и вышел наружу. Мы выбрались во двор. На улицу идти не собирался, не зачем пугать народ очередным кровавым боем. Там могут быть дети, и мне совсем не хочется, чтобы они считали меня кровожадным убийцей. "Эй, Тасан, вы уверены, что это хорошая идея?" спросил шёпотом подошедший к АБ. "Успокойся. Всё под контролем". В этот момент из дома выскочила Мива, а следом за ней и пышногрудая Мамаша. Йоко. Что здесь происходит? воскликнула та. В дом рявкнул я, вернувшись к ним. Я не высаоваться. Те одарили меня гневными взглядами и улезнули обратно. КБ, позвал я счетовода. Проследи, чтобы девушка не видела боя. Будет много крови. Я вас понял, господин, кивнул тот и убежал. Ну что так долго? Выкрикнул бандит, стоя напротив. Справа от меня распахнутые двери хлева. Остальные пленники с любопытством наблюдали за нами. Отлично, будет им уроком. Отпустить его, приказал я. Стражник полоснул по верёвкам на руках бандита, и путы упали на землю. Одноглазый Иван довольно потёр запястье. Так что? Никакого оружия? переспросил он. Бой на кулаках. Я сбросил меч на землю, оставшись только в костюме. Отлично, прошептал тот сосунок. Последнее слово произнёс настолько тихо, что я понял смысл лишь когда бандит провёл рукой по своим длинным смоляным волосам. В тот момент у него что-то блеснуло между пальцами игла. "Вот ублюдок, решил прирезать меня. Ну теперь это твои проблемы". Я сжал кулаки. По рукам растеклось приятное тепло. Я заметил, как на пальцах появились тонкие голубые линии, словно прожилки в коже. В тот же момент на меня бросился противник. За секунду преодолел расстояние между нами и ударил. Я поднырнул под руку, скользнул вперёд и оказался позади него. Не разворачиваясь, ударил пяткой ему по стопе. И когда раздался недовольный рык, закинул руки и схватил бандита за нижнюю челюсть, прижавший спиной к спине. А в следующий миг Ван ударил иглой, но попал мне в плечо. «Шкура мору и на этот раз меня спасла. Оружие противника пронзило тому руку обратной стороной». «Мимо!» — хладнокровно произнес я. И тут же дернул со всей силой, что была. Раздался противный хруст, кровь брызнула по сторонам, заливая все вокруг. Я шагнул вперед, повернулся к ошалевшим бандитам и бросил им оторванную голову. Тело противника рухнуло на землю в метре от меня. «Кто следующий?»